Глава 17. Душа Албыча Есть три студентки – Маша, Даша и Глаша. Маше дают одну дольку шоколада в день. Маша д о в о л ь н о счастлива, любит шоколад, много смеется. Даше дают по 5 шоколадок в день. Даша уже не очень довольна жизнью и не очень любит шоколад, хотя все еще по привычке его ест. Считает, что достойна большего. г л а ш и дают 50 коробок шоколада в день. Шоколад она терпеть не может. Надашу посматривает с опаской. У нее включаются охранительные инстинкты. Глаша спекулирует шоколадом и недовольна вообще всем. Пока не уничтоженный дневник Настасьи. Надеюсь, вы не читали жирных заглавных букв в тексте. Башня Грифонов была так вмурована в дома, что Еве и Стажару пришлось долго кружить, прежде чем они нашли ведущий к ней проход. «Каждый питерский доходный дом – это грозная крепость с воротами. Цель создания крепости самая благая – чтобы бродяги не украли самовар. Даже у Зимнего дворца есть такие ворота, только охраняет их уже не дворник», – сказал Филат. Они медленно продвигались по узкому проходу, заключенные в лабиринт влажных стен. Впереди красноватым столбом вздымалась к небу башня. Возле башни угадывались две призрачные, словно из серебра отлитые фигуры. Ева различила забрала, щиты, узорчатые на п л е ч н и к и доспехов. В руках воины держали копья. «Лунные войны!» «Сотканы из лунного света с помощью одной из забытых древних магий», сказал стажар. «Они же призрачные», усомнилась Ева. «Призрачные. Но если ткнут копьем, умрешь по-настоящему. Поэтому держись рядом со мной». Прижавшись к стажару, Ева прошла мимо воинов. Ни один из них не шевельнулся. Наконечники копии уходили ввысь, превращаясь в серебристые лучи и сливаясь с лунным диском. «Почему забытых магий? Почему их забыли, если они работают?» – спросил Ева. «Слишком много возни», – отозвался Филат. «Зачем оружейнику месяц работать над мечом, если гораздо эффективнее ухлопать врага молотом, который можно изготовить за пару часов из куска второсортного железа?» Опять же, современному магу сложнее изготовить что-то тонкое. Почему? Зелень стала не того сорта. Магические культуры, всякие там разбой травы, анютины глазки, просвирки, проскутки, нечай ветер, разрыв трава, расковник и так далее, выращиваются промышленно. Чтобы быстрее росли и давали больше магии, используются гибриды. и вроде как действительно растут быстрее и не болеют, но сама поработай с такой зеленью. Ну, про рыжье я не говорю, хотя и для рыжья хрюшек крылатых приноровились выращивать. Увидишь, лет сто пройдет, и рыжье тоже станет как вата, типа как мороженое из заменителя молочного жира. Стажар дошел до башни, стена которой оказалась глухой, без единой щели, Деловито осмотрел ее и стал нажимать на пронумерованные кирпичи. В некоторых случаях ему приходилось подпрыгивать или искать нужный номер с другой стороны башни. Башня Грифонов замерцала ярче, и в стене появился полукруглый проход. «Как ты узнал, на какие кирпичи нажимать? Или они всегда одни и те же?» – спросил Ева. «Нет, всегда разные». А на какие нажимать? Да это же просто. Вот сидит паук. У паука восемь лапок. Сегодня двенадцатое число и вторник, то есть второе. Тридцать седьмой год 34 -го ц и к л а китайского календаря. Луна, убывающая, 25 й лунный день. Рядом со мной красивая девушка. Характер у девушки вредной – это В. Считаем от начала алфавита. Значит, последний кирпич – тройка. Ева толкнула его локтем. «Перестань!» «Так и быть, дохлый хмырь, про девушку я придумал, но остальное верно», признался стажар. Но Ева все равно осталась недовольна, что он не пояснил, в чем именно он наврал. Что девушка красивая, что характер вредный. Но ведь последней цифрой действительно была тройка. Внутри башни грифонов оказалось неожиданно светло. Свет был выбеленный, лунный. Хлопали крылья, временами сверху падали кости. Это кормились златокрылые грифоны. Филат занял тихий столик за колонной. Столик был на живых ножках, тоже, видимо, из аризонского дерева. Чтобы он не убежал, одна из ножек была прикована цепью к стене. Официантками здесь были не болотницы, а резвые крылатые феи, ужасно трещавшие крыльями. Стажар что-то сказал им, и они умчались. «А почему их так много?» – шепотом спросила Ева. «Тут все сложно. Люди в толпе глупеют, а феи, наоборот, умнеют. Разум феи суммируется, образуя единое целое. Каждая фея, взятая по отдельности, просто недалекая дамочка со стрекозинными крылышками». Но д е фей уже умнее Эйнштейна. 100 фей умнее всей Академии Магических Наук. А ведь фей может собраться и тысяча. Едва Филат договорил, как феи притащили две чайные чашки и заварной чайник. В чайнике плескалось нечто похожее одновременно на чай и на рыбный бульон. В глубине бульона плавали рачки-бокоплавы. Что это? «Понятия не имею», – растерянно отозвался Филат. «Я просил принести нечто необычное, полезное, не дороже двух магров и без большого количества лишней посуды. Кажется, они попытались совместить все мои требования и просто вылили суп в чай». «Мы будем с ними ругаться?» – спросил Ева. «С феями не ругаются, себе дороже выходят». Лучше посмеемся, чтобы они оценили наши чувства юмора Отвечая, стажар внимательно озирал зал, что-то соображал и делал выводы Ему определенно что-то не нравилось Ежиные брови встали торчком Он потирал их указательным пальцем От бровей отрывались искры, похожие на пузырьки воздуха «Магического чтоса сегодня не будет» «Не вижу ни игры, ни приготовлений. Будет что-то другое. Но что?» «Странная публика собирается». «Который час?» «Без 45.03», – ответила Ева. Когда-то в детстве она ошиблась. Вместо десяти минут второго сказала «без 52». Родителей это неожиданно развеселило, привычка закрепилась, и теперь Ева сообщала время только подобным образом. я с и л ь н ы й хмырь. Кажется, я знаю, что будет вместо Штосса. Видишь тех типов? Только головой не верти, пожалуйста. Я хочу жить долго и счастливо, если ты будешь вертеть головой, мы просто оба умрем в один день». «А что это за типы?» – спросил Ева. Стажар высыпал на стол соль и начертил руну секретности. Не удовлетворился этим и начертил рядом вторую. «Спех Талалай и Лихарь!» «Два босса Мактебургской Макфии!» «Терпеть друг друга не могут, но пока уживаются!» «А они за Фазаноля?» «Ни в коем разе!» «Макфия – почтенная организация!» «Она всегда сама за себя!» «Вот тот вот Лихарь!» Скосив глаза... Ева увидела крошечного старичка с огромными усами и бровями. Выглядел он большим добряком, вот только глазки под бровями были у него выпуклые, рыскающие и непрестанно подмигивающие. Причем подмигивали они поочередно, что сбивало с толку. Казалось, будто собеседник все время намекает на что-то, известное только им двоим. И странные вещи начали происходить с Евой, Подмигивал старичок, подмигивала и она. Лихарь подносил к лицу руку, и она подносила. Улыбался, и Ева ощущала, что ее губы расплываются в улыбке. Стажар торопливо сдвинул свой стул и пересел так, чтобы загородить е г о от старичка. Только тогда Ева перестала подмигивать и повторять все его движения. «Сугестия, мысленное внушение». У лихаря дар убеждения, способность убедить кого угодно в чем угодно. Побеседуй он с тобой десять минут, ты приняла бы все его предложения. «Типа крестного отца? Или немедленно вставай и иди в школу, или я выпущу в форточку твоего попугайчика?» – уточнил Ева. Стажар усмехнулся. «Примерно». «А на второго Макфеоза дар лихаря не действует?» Ну, ты же сказал, что они враги. Не действует. Спех Талалай – типичный блокер. Рядом с ним пропадает любая магия. Ему главное – приблизиться на 2-3 метра. Ева с тревогой скосила глаза на длиннорукого типа. Его вытянутое костистое лицо было покрыто сеткой белых шрамов, оставленных, казалось, не холодным оружием, а щупальцами медузы. «А если издали его чем-то шарахнуть?» – спросила добрая Ева. «А вот даже не знаю. Попробуй!» – великодушно предложил Филат. Однако Ева пробовать не стала. Замерцало зеленое сияние, и в башню грифонов прямо через стену вошли двое – самоуверенный жирненький гном и великан. Великан был ростом хорошо за два метра, и весь бугрился мышцами, только вид у него был робкий и подавленный. Он смущенно глядел в пол и робко улыбался, точно извиняясь, что смелился потревожить почтенное общество. — Кудияр и Гопыч, два лучших игрока в пешмагер. — Вот почему сегодня не играют в ШТОС. — Спехталалай и Лихарь оба его обожают, — воскликнул стажар. Пишмагер – это что? Формы магии могут быть любыми. Танцевальная, ритмическая, поэтическая, рунная, магия стихий. Любые причуды за вашу зелень, а еще лучше – за ваше рыжье. Пишмагер – писательская магия. В два гусиных пера помещается одинаковое количество рыжья. Судьи, обычно это Талалай и Спехлихарь, Тщательно следят, чтобы не привлекалось стороннее рыжье или сторонняя зелень. Дальше оба игрока садятся за стол, и бой начинается. Он ведется на единственном листе, который игроки передают друг другу по очереди. Допустим, я пишу «Еву схватило огромное чудовище и, ухмыляясь, распахнуло пасть». «Ты не можешь отменить то, что я написал. Магия сгущается». Вот-вот чудовище тебя сожрет. Но ты быстро дописываешь, это был заколдованный принц. А пасть он распахнул для поцелуя, и сразу же чудовище уже принц. Вот это и есть п и ш м а к е р Поединок ведется либо до гибели одного из противников, либо пока кто-то не бросит свое перо. С появлением великана и гнома в башне грифонов все закипело. Посетители повскакивали с места и окружили игроков. Великан к у д и я р смущался и хотел спрятаться. Гном Гопыч напротив купался в лучах славы. Выставил живот еще больше, а бороду, чтобы не мешало, перекинул через плечо. Феи вместе с примкнувшими к ним домовыми растаскивали столики по углам, расчищая центр зала. На площадку поставили круглый стол и два деревянных табурета. На стул положили два пера и лист бумаги. к у д и я р и Гопыч заняли свои места. При этом под гнома пришлось подкладывать справочник. «Интереснейшие типажи э т и Гопыч и к у д и я р сказал Филат. г о п о ч вырос в т р а д и ц и о н н ы й для гномов среде. Мама у него была земная женщина, похищенная с поверхности, а папа – гном. Мама папу терпеть не могла, и каждое утро посылала его на работу с киркой и мешком. «Иди, собирай алмазы, ты мне жизнь загубил!» Сыночка же мама, напротив, обожала, обнимала его сто раз в сутки и все время повторяла, «Ты гений, ты у меня самый лучший!» «Кошмар!» – покачала головой Ева. «Нету никакого кошмара!» – возразил стажар. «Проблем с самооценкой у г о п о ч а как видишь, не наблюдается». У к у д и я р а же всё было с точностью наоборот. Родители держали его в чаще леса, никогда не обнимали и постоянно повторяли, что мир населён злобными кровожадными магами ростом по три метра. И он, к у д и я р из всех самый маленький и слабый, не выдержит жизненной конкуренции – С днём рождения, сынок. Чтобы получить свою шоколадку, перегрузи, пожалуйста, 10 тонн горной породы. Мы с папочкой её в скалу вмуровали. В 20 лет Кудияр сбежал из леса и постепенно понял, что всё не так ужасно. Вполне себе можно пробраться где-нибудь вдоль стеночки, чтобы никто тебя не убил. Но он же гигант. Ну да, и с и л а т ь И боевой маг, но все же получился очень ранимым. Всего на свете боится, а от любого прикосновения вздрагивает. В общем, вариант ы л ю б о п ы т н ы е особенно на контрасте с Гопычем. Гном Гопыч схватил перо, деловито осмотрел его, чем-то остался недоволен и принялся орать, чтобы перо заменили. Кудияр же напротив. Потрогал свое перышко мизинцем, точно стесняясь к нему прикоснуться, и отдернул руку. Потом опять потрогал и опять отдернул руку. Со стороны казалось, будто маленький мальчик знакомится с букашкой. «В пешмагере они тоже абсолютно разные», – продолжал стажар. «Кудияр пишет подробно с состояниями». Он лежал и смотрел в потолок. В его голове уже третий час шевелилась неразрешимая мысль. Один кусочек сахара положить в чай или два. Внезапно в комнату ворвалась прекрасная вампирша. За пухлыми губами поблескивали тонкие белые клыки. А Гопыч тот прямо сюжет рубит. Ехал воин, на него набросились 40 р о хмарей. Он всех покрошил, но они успели сожрать его коня. Тогда он взял мешок и дальше потопал пешком. А мешок зачем? Так г о п о ч же гном. Гном без мешка – это как таксист без прыгающей м а ш и н ы г о п о ч у принесли новое перо. Спех Талалай и Лихарь взвесили перья на весах, Смахивающих на старинные аптечные магию измеряли придирчиво с точностью до капа Зрители делали ставки Принимал их спех Талалай Закладную магию он накапливал себе в браслет Стажар толкнул е г о локтем, показывая ей на кого-то глазами Ева поначалу не поняла, на кого, а потом узнала... Главу Магоборов Аникея Ягнила, черновородого красавца с пронзительным взглядом. Опираясь на посох, Аникей внимательно наблюдал за приготовлениями к игре. Потом бочком приблизился к спеху Талалаю и сделал ставку. «Разве Магоборам можно принимать участие в азартных играх?» – поинтересовалась Ева. «Магобором все можно, он скажет, что с ними борется, о ставки д е л а ю т чтобы другие не выиграли и не развратились азартными играми», объяснил стажар. Лихарь вырвал у одного из охранников с к в о з домат, дал короткую очередь в потолок, после чего перебросил оружие обратно охраннику. п о л ь б а в башне не понравилась златокрылым грифонам, И один, спикировав сверху и не разобравшись, кто стрелял, вцепился в вопящего охранника когтями и унес. Никто не обратил на это особого внимания. Поединок начался. к у д и я р был в ударе. Писал с таким рвением, что от пера летели золотые брызги. После первой же его фразы В зале появился Отряд стеклянных воинов Гопыч выпустил Против них боевой молот И воины разлетелись осколками к у д и я р опять Атаковал на этот раз чем-то Заковыристым вроде Огромной быстро мелькавшей змеи И опять Гопыч Отбился, натравив на к у д и я р а Чудовище, выдыхавшее Такую дрянь, что многие Из зрителей упали в обморок к у д и я р отразил чудовище логической загадкой, и оно напало на самого Гопыча. Гном уничтожил его, но потратил много магии. Видя, что дело складывается плохо, он атаковал к у д и я р а длинным глагольным рядом в стиле «двинул, забежал, отпрыгнул, уклонился, заколдовал, метнул, пригнулся». Зрители зашумели, требуя от судей вмешательства – Спехталалай и Лихарь заспорили между собой. «А что не так?» – с п р о с и л Ева. «Подлый прием», – объяснил стажар. «Нельзя вбрасывать ряд глагольных угроз с жесткой последовательностью их отражения». Кудияр не растерялся. Быстро вписал нужные глаголы, после чего ответил гному г о п о ч у не менее длинной чередой прилагательных. «Он еще писал...» А на Гопыча уже набросилась девушка с двумя мечами, про которую было в частности сказано, что она загадочная, красивая, ужасная, благородная, страдающая, мстительная, волнующая, противоречивая, мудрая, одинокая, таинственная, несчастная, сама себе непонятная. При всех своих качествах девушка не забывала крошить направо и налево мечами. После пятьдесят пятого прилагательного гном не выдержал, отбросил перо и стал биться головой о стол. Его увели. «Якорный и бабай психологии додавил», восхитился стажар. «Нет, у Кудияра выиграть нереально». Э, «Ну да, и это все?» спросил Ева. «Что все?» не понял Филат. «Немного графомании и все». Или тут все дело в подборе заклинаний? Да нет, сказал стажар. В пешмагере не в заклинаниях суть. Тут надо, чтобы голова варила. Ева опустила глаза. Филат посмотрел внимательнее. Может, тоже хочешь рискнуть? Предложил он. Не хочу. А мне кажется, ты рвешься в бой. Что ты думаешь про фразу «новичкам везет»? Бредовая. У нас учительница ее обожала, вызывала новичков к доске. Повезло только одному – из математической школы. Спех Талалай швырнул браслет на стол. Он выглядел хмурым, поскольку сам ставил на гопыча. А Никей Ягнило тоже крупно проигрался, что заставило его ненавидеть магию втрое больше. Лихарь, очень много выигравший, торжествовал. Худеяр, поигрывая пером, пока оставался за столом. На упитанных щеках великана играл робкий девичий румянец. «Еще ж е л а ю щ и е есть!» – крикнул лихарь, с задором оглядывая зал. «Очень важная ночь, или сейчас, или никогда», – повторил стажар и взял Еву за руку ладонью мимоходом, коснувшись ее рукава. Завтра от души а л б а ч а нам не будет никакого п р о к у Хотя а л б а ч конечно, обманет. Ты согласна? Играю на все. Ставлю на к у д и я р а Кто бросит ему вызов, снова повторил лихарь. Она внезапно произнес стажар и резко встал. В первую секунду Ева еще не чуяла беды. Еще надеялась, что Филат говорит о ком-то другом. Но, повернув голову, Внезапно о б н а р у ж и л а что все, и с п е х т а л а л а и Лихарь, и проигравшийся Ягнила, и Гном г о п о ч е к у д и я р и десятки других, теперь смотрят на н е ё Лихарь задумчиво дернул себя за ус. Ева, в этот момент глядевшая на него, невольно попыталась повторить тот же жест. Лихарь презрительно усмехнулся, подошел к Еве. и сдёрнул с неё морок, который никого особенно не обманывал. Тем более лихаря, у которого магический уровень был явно выше четвёртого. «Девчонка против Кудеяра?» «Что ж, пешмагер не бокс, весовых категорий нет. Сложность в другом птенчике. На кону больше пяти тысяч магров. Вам есть что поставить?» «Разумеется». сказал стажар, мы ставим вот его. Раскрыв ладонь, он показал лихарю яркое существо с полосками, похожие одновременно на кота и на шмеля. Кота-шмель сидел спокойно, изредка почёсываясь задней лапкой. К филату он привык, потому что тот частенько подкармливал его мухами. Ева схватилась за свой рукав, вспомнив, что тут тоже недавно сделал и Филат. «Он мой! Отдай!» – крикнула она, но лихарь уже оценил ставку. Он знал толк в магических животных, да и в рыжье тоже. Сделав быстрое движение рукой, он накрыл Котошмеля стаканом. Котошмель забился, ударяясь о стекло и разбрызгивая золотистые капли. «Идет!» – сказал лихарь. «Ваш котик против пяти т ы с я магров». «Это мой кот-ошмель!» е в о попыталась выхватить стакан, но охранники лихаря преградили ей дорогу. «Нет, милая моя!» – задушевно сказал лихарь. «Теперь он ставка, а все ставки находятся у меня. В конце игры, если ты победишь, ты получишь и его, и магры. Мы не г о с у д а р с т в о за нами не заржавеет, но приступим». Ева сердито выдернула у охранников руки и прошла к столику. Великан к у д и я р застенчиво улыбался ей. «Сам напросился», – сказала ему Ева. Уже давно она не была так сердита. С того момента, как на одном сайте раскритиковали ее повесть за излишнее буйство фантазии, и еще сказали, что маленькая девочка не может переживать подобные эмоции. «Наверное,» Вы все списали. Это была спокойная злость, творческая и долговременная. Даже, пожалуй, больше задор. «Перышки взвешивайте!» «Не отвлекайтесь, товарищ!» Сказала она спеху Талалаю. д л и н н о р у к и блокер приподнял брови, но после с серьезным видом взвесил магические перья, и умело уравнял магию, убрав небольшой излишек у Кудеяра. Потом о чем-то пошептался с Аникеем Ягнила, и вместе с ним переместился к лихарю, принимающему новые ставки. Ставки были один к шести, разумеется, не в пользу Евы. Закончив со ставками, лихарь дал новую очередь из Глаздомата, И опять отбросил его раньше, чем сверху спустились разгневанные грифоны Ева схватила перо Она опасалась, что с непривычки не сможет им писать Но перо писала само, только к а с а й с я бумаги Буквы словно сами из него выскакивали «Откипело, отлетело, отстрадало, отлегло Алым бархатом о т д е л а с ь разлетелось, как стекло», — написала Ева Мельком подумав про себя, что это опять какие-то глагольные игрища. Она сама не поняла, как это стихотворение из нее выскочило. Что-то такое в стиле Николая Рубцова. Ровным счетом ничего не произошло, но в зале громко зашептались, что у Евы списалось сразу 30 магров. к у д и я р тоже это заметил. Поднял глаза к потолку, но ничего опасного не заметил, И отражать ничего не стал. Придвинул к себе лист и размашисто написал. «К девочке стали подкрадываться лилипуты с отравленными булавками». Я воскривилась и взялась за перо. Что это за халтура? Девочка, подросток, ребенок, мужчина, женщина. От такой банальщины редакторы за волосы хватаются. Причем не всегда за с о б с т в е н н ы е иногда и авторам достается». За бездарностью прозаика лилипуты не разобрались, какая девочка имелась в виду. В результате лилипуты переместились к грузному мужчине, который помещался напротив подростка, и начали тыкать сего индивида своими колючими иглами. Школьница наблюдала за муками несчастного субъекта и брутально улыбалась. На все эти строки у Евы списался всего один магр. Лилипуты с булавками развернулись и дружным строем ринулись на к у д и я р а Тот, поморщившись, сотворил огромного железного дятла, который, работая клювом как долотом, мгновенно их склевал, после чего деловито запрыгал к Еве. Ева растерялась. Было в дятле что-то такое очень упрощенно-желудочное. Курица, к примеру, расклёвывает живую мышь и не задумывается, что мыши больно, что у мыши были свои планы и всякое такое. «Меня не к о н т о в а т ь я в домике», – торопливо дописала Ева. Дятел ткнул клювом по внезапно возникшей двери и рассыпался золотой пылью. Растерявшийся к у д и я р придвинув к себе лист, сотворил дождь-стрел, обрушившийся на Еву с потолка – Ева едва отбилась от них фразой «давай не будем переводить стрелки», после чего со стрелами пришлось разбираться уже к у д и я р у Одна из них оцарапала ему щеку, причем кровь на щеке проступила настоящая. к у д и я р рассверепев, бросил в бой свой главный козырь, ту самую особу из кучи противоречивых прилагательных с мечами, шинкующими все живое. Сотворив ее, Великан с довольным видом откинулся назад, но тотчас по лицу Евы сообразил, что совершил ошибку. По сути, он сам подарил Еве удобную героиню, да еще потратил на нее двадцать магров. Учитывая же немалые расходы на толпу лилипутов с булавками, стрелой и железного дятла, он и уничтожить свою героиню теперь не мог. Ева математической стороны дела не поняла, но к а к т ы её угадала и поступила очень хитро. Она вначале остановила особу фразой «нам надо поговорить серьёзно, он тебя обманывает», после чего буквально парой предложений перевербовала девицу с мечами на свою сторону. Бедному к у д и я р у пришлось сражаться сразу с двумя женщинами. Сдуру он попытался... Рассыпать особу из прилагательных на искры, но только настроил ее против себя еще сильнее Ева и девушка жалили Кудияра, как две осы В атаках они использовали излюбленные женские фразы Ты думаешь только о себе, ты споришь сам с собой, ты говоришь это все про себя, ты меня совершенно не знаешь, вот и женись на ней, раз она такая хорошая. Я не удержалась и купила, я почти готова, ты помнишь, что ты мне обещал, не сгущай краски, можно попросить тебя об одной вещи, вот тут список, и спроси это у своей мамы». Спросить у своей мамы было предписано последней сильной карте к у д и я р а мощному, экранированному от всех атакующих магий голему с дубиной, который, медленно развернувшись, потопал в неизвестном направлении искать маму. Однако последней соломинкой, сломавшей хребет верблюду, стало «делай, что хочешь, мне все равно». Сказано это было в ответ на извилистый парадокс, где оба выбора были одинаково проигрышными, а третьего не предусматривалось. После этой фразы к у д и я р израсходовавший всю магию, отшвырнул перо и, издавая жалобные крики, бросился бежать. За ним гналась магическая особа с двумя мечами, выкрикивая «Я обиделась, я тебе этого никогда не прощу!» Лихарь, не желая расставаться с Котошмелем, попытался объявить результаты пешмагера недействительными, однако к нему как бы невзначай приблизился спех Талалай. За плечами у него потрясал посохом укоризненный Аникея Гнила. Оказалось, что оба поставили на Еву и выиграли очень много рыжья. Лихарь умел проигрывать красиво. «Ладно, чего ж там, девчонка и правда хороша в пешмагере. Где ты училась?» «На сайте полных отморозков», – мстительно сказала Ева. Едва ли лихарь понял, о чём она говорит, но кто такие полные отморозки, он определённо знал. «Да, школа беспредела самая верная. Может, кот и шмелик мне оставите?» «Полезная животинка. Бывает...» Прихапал человечек рыжьё, и не колется где, а уж кота шмель-то найдёт. Нет, упрямо сказала Ева, стараясь не глядеть на непрестанно кивающего лихаря и держаться поближе к спеху Талалаю, а то ещё шепнёт лихарь «да», а она за ним повторит». Лихарь оценил её тактику, покосился на мрачного Талалая, на посох Аникея, Усмехнулся и выпустил Коташмеля из стакана. Потом взял браслет, собираясь передать стажару пять ы с я ч магров. Минуту, мы с о г л а с н о взять вместо рыжья кое-что другое. И что же? Лихарь задержал браслет у себя. Душу Албыча. Лихарь играл браслетом, непонятно улыбаясь в усы. Какого Албыча? Трёхконтурного голема. Душа трёхконтурного голема стоит намного дороже, чем пять тысяч рыжьём, сказал лихарь. Ну, тогда давайте рыжьё. Стажар протянул руку, поворачивая её запястьем кверху. Лихарь притворился, что не услышал ответа. Старина Албыч. Я, кажется, его вспомнил. Как-то мы с ним играли в штос, я продул вчистую. Так что с Албычем? Пламель его расплавил. Ай-яй-яй, как нехорошо, покачал головой лихарь. Отбросил, стал быть, концы старина Албыч. Если у нас будет его душа, мы его оживим. Глину и лед найти несложно. Лихарь задумался... продолжая взвешивать тяжесть браслета. «Ну, далеко не каждая глина подойдет», – задумчиво протянул он. «Да», – согласился с ним Аникей, – «тут нужна кембрийская глина с растениями первомира, отпечатавшимися во вкрапленных камнях. Я их отвезу, я знаю отличный карьер в Вырице». на южном склоне, где обветренные скалы. «Растение первомира? Тебе-то зачем? Ты же вроде против магии!» насмешливо сказал лихарь. а н и к и я ягнило вспыхнул и выпятил грудь. «Так и есть, клянусь, что вы не найдете у меня ни капли рыжья!» выпалил он. А почему, прежде чем сказать это, ты поставил свой посох у стула?» «Держать тяжело было», – поинтересовался лихарь. Аникея торопливо схватил посох. «Телохранители лихаря отпрянули. Своим сглаздоматом они сейчас явно не доверяли». «Хорошо», – поглаживая усы, – сказал лихарь. «Чисто случайно вам повезло». Душа Албыча у меня. Один из приспешников Фазаноля принёс её в мой ломбард и не успел выкупить, а потом, кажется, и вовсе погиб. Конечно, я понёс на этой сделке значительные убытки, однако давай я её у тебя выкуплю, а ты вернёшь мне браслет, предложил Талалай. Нет уж, торопливо отказался лихарь, Ева и стажар опасались за тяжек, однако лихарю хотелось поскорее закрыть сделку. Душу Албыча они получили час спустя. Выглядела душа совсем не так, как должны выглядеть души. В руках у стажара оказалась небольшая бутылочка, широкая, с узким горлышком и желтой металлической пробкой. На этикетке было написано «Масло льняное, пищевая ценность». 36,95 КДЖ Жиры 100 Г Срок годности 9 месяцев Внутри бутылочки мерцал крошечный оранжевый огонек Что служило ему пищей, не знал никто Явно не льняное масло, которого давно не было тут ни капли Это и есть душа Албыча? Спросила Ева Огонек вспыхнул Медленно поднялся до самой крышки, а потом опустился вниз. Стажар перевернул бутылку, поднес донышко близко к глазу и во что-то вгляделся. «Помнишь, ты сказала, что душа а л б а ч а потому не возвращается, что застряла между высоким и низменным? Смотри, как хитро придумано. На крышке незаконченное уравнение бесконечности». Разумеется, душе Албыча хочется это уравнение закончить, ведь у Албыча математическая душа, она не терпит неясностей, а на дне бутылки приклеена магическая монета в один кап, самая мелкая, какая только есть. Такие сохранялись в волшебных кладах. Когда душа Албыча устает от высокого, то есть от уравнения бесконечности, то прилипает к низкому, к монете, Ведь Албыч жаден, как гном. Огонек недовольно заворочился в бутылке. «Как-то у нас многовато становится посуды», – задорно продолжал Филат. «Одна с груней, одна с душой. Может, их в одну емкость перелить?» Огонек плеснул, заняв всю бутылку. Филат, ойкнув, подул на обожженную руку. «Дохлый хмырь!» Даже через стекло Ладно Теперь вижу, что твой выигрыш Потрачен не напрасно